698. Гуру. Не надо слишком легко поддаваться настроениям момента, ведь он приходящий. Верить надо в победу духа. Проходит все, но солнце учителя света над нами всегда и светит нам неумоленно.